Такое впечатление, что она не намеревалась оставаться надолго. Пробормотал Дамир, перебирая оставленные на прикроватном столике предметы. Даже чемодан не стала разбирать. Может, по делу приехала. Предположил Антон. Он стоял посередине крошечного номера, засунув руки в карманы и покачиваясь с носка на пятку, одновременно разглядывая репродукции известных пейзажей, украшавших стены аскетически обставленного помещения. Полутораспальная кровать, тумбочка, старенький телевизор на кронштейне и шкаф в коридоре. Балкон отсутствовал, зато вид из окна оказался неплохой. На скверик, который летом наверняка выглядел привлекательно. «Похоже на то», — согласился с коллегой Ахметов. «Только вот по какому делу?» «Ты веришь, что убийство — дело рук маньяка?» «Да не знаю я во что верить. Суркова, по-моему, сомневается». «А как же быть с этим дурацким макияжем?» «Чёрт его знает!» «О, гляди-ка, что тут!» Дамир склонился над небрежно заправленной кроватью и что-то вытащил из щели между изголовьем и матрасом. «Книга?» «Равнодушно поинтересовался Антон». «Детектив какой-нибудь?» «А вот и нет. Похоже, это дневник». «Бог с тобой! Кто сейчас ведет дневники?» «Не скажи». «В интернете даже молодежь этим занимается». «Так кто в интернете? А когда в последний раз ты видел бумажный дневник?» «Мда», — протянул Ахметов. «Тут ты, пожалуй, прав. Однако если принять во внимание возраст убитой, в любом случае Суркова с удовольствием почитает. В конце концов, других зацепок здесь, похоже, нет. Ни театрального грима, ничего-то другого, что могло бы навести нас на личность убийцы». «Может, поболтаешь с администраторшей?» «Почему я?» «Ну, из нас двоих я умный, а ты красивый, так?» «Значит, тебе, девчонка, скорее расскажет то, что не стало бы говорить мне». «А вот и неправда», — обиделся Шейн. «В смысле, я и умный, и красивый. Но с девицей так уж и быть, поболтаю. Она ничего такая. И, похоже, наблюдательная особа». «Дерзай. А я, пожалуй, еще поковыряюсь. Вдруг что нарою».